Глава 32 Надо сказать, я не был одинок в течение этих двух с половиной суток с четверга по субботу, пока действовало предписание врача. Газетчики, копы, ФБРовцы, сотрудники НАП все понимали, как мне тяжело и отчаянно пытались развлечь. Должен признаться, что если в обычное время Вульф платит мне лишь половину того, что я заслуживаю, то за эти шестьдесят с лишним часов он не доплатил мне во много раз больше. Продолжение всей осады Вульф не покидал постели. Дверь в его спальню была постоянно заперта. Один ключ находился у меня, другой у Фрица. Отказ от посещения кухни, столовой и кабинета уже сам по себе был для Вульфа тяжким испытанием. Но самой большой жертвой стала невозможность два раза в день наведываться в оранжерею. Чтобы доказать необходимость этой жертвы, мне пришлось долго растолковывать Вульфу, что к нам в любое время может нагрянуть полицейский наряд с ордером на обыск, и мы с Вульфом даже не успеем дойти до постели. Теодор ночевал у себя дома. А поскольку он не был предателем, то мог по простоте душевной проговориться, что его внезапно занеможивший хозяин среди орхидей становится вполне нормальным. Именно по этой причине я запретил Теодору входить в спальню для консультаций. Итак, в четверг или в пятницу, не помню, когда точно, я заявил Вульфу. «Вы продолжаете ломать комедию». «Отлично. Мои аплодисменты. Если обстоятельства требуют, чтобы вы временно отошли от дел, в результате чего все легло на меня, тогда и правила буду устанавливать я. Ведь я уже и так чувствую себя умственно неполноценным, поскольку вообще не в курсе, что, черт возьми, вы задумали». «Вздор!» — отрезал Бульф. «Все ты знаешь и все понимаешь». «Этот валик ищут для меня двадцать человек. Без него ничего сделать невозможно. Я просто предпочитаю ждать результата у себя дома, а не в тюремной камере». «Бред!» Я был расстроен, так как только что провел жаркие тридцать минут в кабинете с очередной делегацией ЗНАП. «Почему вы порвали всякие отношения с ассоциацией еще до того, как решили тянуть резину, лежа в постели. Допустим, это совершил один из них, и вы об этом знаете, в чем теперь никто уже не сомневается. Но вы должны все же сказать мне, какой смысл был возвращать им деньги, чтобы убийца не оказался вашим клиентом, если, по вашему собственному утверждению, в данном случае вашим клиентом является не какой-то отдельный человек, а вся Национальная ассоциация промышленников. Зачем, ради всего святого, вы вернули им деньги? И если вся эта история с валиком нужна не для того, чтобы потянуть время, а действительно, как вы сами говорите, имеет первостепенное значение, что будет, если нам так и не удастся его найти? И что в таком случае вы будете делать? Лежать до конца жизни в постели, заставляя доктора Волмера раз в месяц выписывать вам новую справку? «Валик будет найден», — смиренно ответил Вульф. «Он не уничтожен. Он существует и поэтому будет найден». Я с подозрением взглянул на Вульфа, пожал плечами и вышел. Разговаривать с ним, когда он вдруг ни с того ни с сего становится кротким — пустой номер. Я спустился в кабинет, сел и скорчил свирепую гримасу стоявшему в углу диктофону фирмы «Стенофон». Мы платили за его прокат по доллару в день, и это вселяло в меня надежду, что Вульф действительно верил в возможность найти пропавший валик. Впрочем, не только это. Бил Гор и еще двадцать парней из агентства «Бескома» землю носом рыли, чтобы найти валик. Вульф поручил мне просматривать поступающие от них отчеты и, должен сказать, они открывали новую главу в истории сыска. Билл Гор с напарником опрашивали не только приятелей, но и случайных знакомых Фиби Гантер в Вашингтоне, а еще двое в Нью-Йорке. Еще троим пришлось добираться самолетом в самые дальние уголки нашей страны где жили знакомые Фиби Гантер, которым чисто теоретически она могла отправить посылкой валик, хотя теория эта не выдерживала никакой критики, поскольку, как утверждал Вульф, Фиби хотела, чтобы валик на всякий пожарный находился у нее под рукой. Так что заявление Вульфа, что он тратит на поиски штуку в день, было сделано отнюдь не для красного словца. Кто-то из сыщиков прознав, что в пятницу днем Фиби ходила в салон красоты, перевернул его вверх дном. Еще трое попытались проверить все камеры хранения, но обнаружили, что эту тему уже отрабатывают обеспеченные властью копы и агенты ФБР, так что пришлось копать в другом месте. Они пытались отыскать или угадать любые возможные маршруты, которые Фиби могла пройти пешком — после чего буквально истоптали ноги, проверяя все на свете вплоть до цветочных ящиков с землей, где Фиби могла сделать закладку. Остальные пробовали то одно, то другое. В пятницу вечером, чтобы отвлечься от тяжелых мыслей, я попытался прикинуть, что именно они могли пропустить. И обитый час ломал голову, но безуспешно. Они определенно обеспечили покрытие всей территории. Итак, в поисках Валика участвовал 21 высокооплачиваемый, бесспорный специалист. Но в данный момент мне не давали покоя мысли о Соле Пензере. Какой бы спектакль мы ни разыгрывали, Сол Пензер всегда выступал в нем в качестве приглашенной звезды. Однако сейчас... В числе задействованных людей Сола не было. И, как мне с большим трудом удалось узнать, Сол не проявлял ни малейшего интереса к Валикам. Сол звонил каждые два часа, не зная откуда. По указанию Вульфа я тут же переключал Сола на установленный у кровати параллельный аппарат, а сам клал трубку. За это время Сол побывал у нас дважды: утром в четверг и в пятницу во второй половине дня, причем в обоих случаях минут пятнадцать оставался наедине с Вульфом, после чего отчаливал. К этому времени я уже был настолько одержим валиками, что у меня начали возникать некие подозрения, что Сол занимается оснащением мастерской где-то в бруклинском подвале, чтобы мы могли наладить собственное производство. По мере продолжения осады Частота и интенсивность моих стычек с Вульфом увеличивались. Одна в четверг днем произошла из-за инспектора Кремера. Вульф позвонил мне по внутренней линии и, заявив, что хочет поговорить по телефону с Кремером, велел мне его разыскать. Я категорически отказался. По моему глубокому убеждению, как бы ни был обижен на начальство Кремер, И как бы не хотелось ему облить Эша концентрированным раствором ДДТ, коп всегда остается копом. А потому ему нельзя доверять, и если ему покажется, что Вульф говорит вполне разумно, а голос его звучит нормально, Кремер может нас заложить, поставив под сомнение медицинское заключение доктора Волмера. В результате мы с Вульфом сошлись на том, что я просто узнаю, где сейчас находится инспектор Кремер и доступен ли он. А это оказалось совсем несложно. Лон Коэн сообщил мне, что Кремер взял двухнедельный отпуск, чтобы подуться. И когда я набрал номер, к телефону подошел сам Кремер. Беседа была короткой и по существу, так что, переговорив с Кремером, я позвонил Вульфу по внутренней линии. Кремер взял отпуск и сидит дома, зализывает раны, возможно, прикованный к постели. Он не сказал. В любом случае дозвониться до него можно в любое время, но он не слишком любезен. У меня даже появилось желание послать к нему доктора Волмера. — Хорошо. Подойди сюда. У меня опять проблемы с этим окном. — Черт с ним. Вам нужно лежать в кровати и держаться подальше от окон. Одна из особенностей нашего спектакля состояла в том, что я не должен был отказывать ни одному законному посетителю. Это создавало впечатление, будто остальные обитатели дома Вульфа не прячутся от людей, вовсе нет, хотя и подавлены обрушившимся на них горем. Особенно доставалось мне от газетчиков и шпионов, но самыми надоедливыми оказались, конечно же, деятели из НАП. И копы. В четверг около десяти утра позвонил Фрэнк Томас Эрскин. Он хотел поговорить с Вульфом, но, разумеется, у него ничего не получилось. Я, как мог, разъяснил ситуацию, но с таким же успехом можно было объяснять умирающему от жажды, что вода мне нужна для стирки. Менее чем через час они заявились к нам всей честной компанией. Оба Эрскина у Интерхов. Бреслоу, О'Нил и Хетти Хардинг. Я был крайне любезен, провел их в кабинет, усадил, после чего сообщил, что разговор с Вульфом на повестке дня определенно не стоит. Судя по их тону и манере поведения, я был для них не собратом по разуму, а чем-то вроде таракана. Временами мне было трудно за ними угнаться, поскольку все они так и фонтанировали идеями и брызгали словами для их выражения, и никто не брал на себя роль председателя, чтобы давать слово для выступления и следить, чтобы участники друг друга не перебивали. Их основной претензией было, во-первых, то, что, вернув деньги, Вульф совершил акт предательства, во-вторых, что если он сделал это из-за болезни, то ему следовало так и указать в письме. В-третьих, он должен немедленно объявить во всеуслышание о своей болезни, чтобы положить конец ползущим слухам о том, что он прекратил все отношения с НАП, получив неопровержимое свидетельство того, что один из членов НАП является убийцей. В-четвертых, если у Вульфа действительно имеется свидетельство, что один из НАП – убийца. Они хотят знать, кто и причем немедленно, в течение пяти минут. В-пятых, они не верили в болезнь Вульфа. В-шестых, а кто его лечит? В-седьмых, если он болен, то когда поправится? В-восьмых, отдаю ли я себе отчет в том, что за два дня и три ночи, прошедшие с момента второго убийства Фиби Гантер, Ущерб, причиненный НАП, стал невосполнимым. В девятых 50-60 юристов единодушно придерживаются мнения, что сам факт оставления Вульфом дела без предварительного уведомления многократно увеличивает ущерб, а потому дает основания для судебного преследования. В десятых, в одиннадцатых, в двенадцатых и так далее и тому подобное. За долгие годы работы у Вульфа я встречал в его кабинете немало несчастных, отчаявшихся или страдающих людей, но сборище подобных субъектов мне еще не доводилось видеть. Насколько я понимал, их снова объединила общая беда, и угроза возникновения раскола в их рядах миновала. В какой-то момент их единодушное стремление встретиться с Вульфом лицом к лицу, Достигла такого размаха, что Бреслоу, Онил и молодой Эрскин уже начали подниматься по лестнице, и мне пришлось орать им вслед, что дверь заперта, а если они ее взломают, то Вульф их просто-напросто пристрелит. В результате они остановились и, круто развернувшись, решили удовлетвориться моим обществом. Впрочем, я допустил одну ошибку. По простоте душевной, пообещав им, что если у Вульфа по не наступит хотя бы временное просветление, то я с разрешения лечащего врача оперативно извещу об этом Эрскина, чтобы тот седлал коней и галопом чался сюда для разговора с Вульфом. Мне следовало предвидеть, что теперь они не только будут день и ночь висеть на телефоне, справляясь о здоровье Вульфа, но и в одиночку парами и по трое врываться к нам и торчать в кабинете, ожидая обещанного просветления. В пятницу некоторые из них провели у нас полдня, а в субботу утром все началось по новой. Если уж говорить об их проклятых деньгах, то я заработал не меньше тридцати штук, развлекая всю эту компанию. После их первого визита в четверг утром Я поднялся наверх и подробно доложил обо всем Вульфу, добавив, что не счел нужным рассказывать им о гончих, которых Вульф за собственный счет пустил по следу валика, на что Вульф лишь пробормотал. — Это не имеет значения. Рано или поздно они об этом узнают. — Ага. Научное название вашей болезни — острый злокачественный оптимизм. Что касается копов, Вольф поручил мне предупредить лавину путем добровольного предоставления своевременной информации. Именно поэтому в четверг в 8.30 утра, когда в НАП еще не распечатали корреспонденцию, я позвонил в секретариат комиссара полиции. Хомберт еще не появился, так же, как и его секретарь, но я описал ситуацию какой-то шестерке и попросил передать информацию. Час спустя... Нам позвонил сам Хомберт. Разговор прошел словно по заранее написанному мной сценарию. Хомберт выразил сожаление по поводу того, что Вульф сломался, не выдержав напряжения, и сообщил, что официальному представителю полиции, который в скором времени зайдет к Вульфу, будет строго-настрого велено вести себя дипломатично и деликатно. А когда я сообщил, что лечащий врач – категорически запретил пускать к Вульфу посетителей и даже страховых агентов, Хомберт повел себя бестактно, потребовав назвать ему полное имя врача и его адрес, что я охотно сделал. Хомберт поинтересовался, сообщил ли я представителям прессы об отказе Вульфа от дела, на что я ответил «нет» и Хомберт сказал, что попросит проследить за тем, чтобы все было представлено в нужном свете, после чего он высказал мнение, согласно которому поступок Вульфа — отказ от клиента — является бесспорным доказательством того, что Вульф знает, кто убийца, и, возможно, располагает нужными уликами, А поскольку я доверенный помощник Вульфа, то можно смело предположить, что я тоже владею искомой информацией, а потому должен осознавать все риски несвоевременного предоставления этих сведений полиции. Не знаю, удовлетворило ли Хомберта мое объяснение. В любом случае я говорил правду, а поскольку у меня не слишком хорошо получается говорить правду, то трудно было ожидать, что он мне поверит. Не прошло и получаса, как у нас появился лейтенант Роуклифф в сопровождении угрюмого сержанта уголовной полиции, и я пригласил их в кабинет. Роуклифф трижды внимательно прочел заключение доктора Волмера. Я даже предложил снять копию для дальнейшего изучения. Роуклифф вел себя сдержанно, прекрасно понимая, что в данном случае бесполезно метать громы и молнии. Затем он попытался меня уговорить, что Вульфу ничуть не повредит, если он, Роуклифф, на цыпочках пройдет в его спальню и бросит сочувственный взгляд на распростертого соотечественника и, если можно так выразиться, коллегу. Я объяснил, что с удовольствием удовлетворил бы его просьбу, но, увы, доктор Волмер никогда мне этого не простит. Роуклив ответил но так как прекрасно понимает мое положение, почему бы мне самому не поделиться имеющейся информацией? — Я и рад бы, да не могу, — сказал я, так как у меня иссяк источник информации. Роуклифф поверил мне не больше, чем Хомберт, но ничего не мог с этим поделать, поскольку не имел возможности отвести меня в управление и опробовать на мне кусок резинового шланга. Идея заманчивая, но в данный момент трудно реализуемое. Когда они, наконец, распрощались, Роуклив сел в патрульную машину и укатил, а сержант принялся прогуливаться по тротуару перед домом. Очень демонстративно. И мне было нужды снимать комнату с окнами на дом Вульфа, поскольку они знали, что мы знаем, что за нашей дверью будут непрерывно следить. Итак... «Теперь до самого конца у нас перед домом будет стоять караул». Я так никогда и не понял, почему они не предприняли более решительных мер, чтобы переломить ситуацию. Но подозревая, что причина была в наличии определенных трений между инспектором Эшем и высоким начальством, уже гораздо позже, когда все было позади, я попытался разузнать у Перли Стеббинса, что, собственно, тогда происходило, но Стеббинс ограничился парой ворчливых фраз, возможно, руководствуясь желанием навсегда стереть из памяти время правления Эша. Доктор Волмер знал куда больше, чем я, и вводил меня в курс дела, когда приходил навещать пациента. Во время первого посещения в четверг утром Я проводил его в спальню Вульфа, но когда тот принялся развлекаться, тыча дрожащим пальцем в стену, по которой, если верить его словам, ползали большие черные черви, покрытые знаками доллара, мы с доктором предпочли убраться из спальни. После этого Волмер даже близко не подходил к пациенту, предпочитая болтать со мной в кабинете, причем достаточно долго, чтобы наш часовой успел сделать звонок. Доктора полиция тоже посла, но он лишь ловил от этого кайф. Роуклифф позвонил ему в четверг утром, сразу как вышел от нас, и в тот же день полицейский врач посетил кабинет Волмера, чтобы получить информацию о Вульфе уже на профессиональном уровне. А в пятницу утром Волмеру нанес визит лично инспектор Эш, и двадцать минут, проведенных сэшем, лишь усилили энтузиазм Волмера относительно оказываемой Вульфу услуги. Тогда же, в пятницу, но ближе к вечеру, к Волмеру явился другой полицейский врач. Он явно заставил нашего доктора попотеть, и тот несколько растерял прежнюю самоуверенность. Гром грянул в субботу произошло то, чего я опасался с самого начала всей этой комедии, и чего, кстати говоря, не исключал и Волмер. Об этом я узнал по телефону. В двадцать минут первого нам позвонил Роуклиф. Я был один в кабинете, когда раздался телефонный звонок и, повесив трубку, почувствовал себя еще более одиноким. Я взлетел на второй этаж, перемахивая сразу через две ступени, Отпер дверь спальни Вульфа и объявил. — Ну ладно, паяц, наконец-то нам привалила удача. Вам предстоит участвовать в настоящем спектакле. Знаменитый невролог Грин, приглашенный городскими властями Нью-Йорка, прибудет к вам сегодня в 17.45 с предписанием, выданным судом. Я сердито посмотрел на Вульфа и добавил. — Ну и что теперь? Если вы и с ним намерены разыграть ту же комедию, что и с Волмером, я в семнадцать сорок пять подаю в отставку». «Так-так». Вульф закрыл книгу, заложив ее пальцем. «Вот чего мы все время боялись». Он положил книгу на одеяло обложкой вверх. «Но почему именно сегодня? Какого черта ты согласился на такое время?» потому что мне пришлось. Я что, по-вашему, Иисус Христос? Они вообще хотели приехать прямо сейчас. И я сделал все, что мог. Сказал, что при осмотре непременно должен присутствовать лечащий врач, а он освободится лишь после обеда. В 9 вечера они ответили, что консультация должна состояться до 18 часов, и ответа «нет» не принимается. К черту! Я выторговал лишние пять часов, и мне еще пришлось побороться. «Прекрати орать на меня!» — проворчал Вульф, опуская голову на подушке. «Ступай вниз! Мне надо подумать!» Но я твердо стоял на своем. «Вы что, хотите сказать, что до сих пор не придумали, как выйти из положения? А ведь я, начиная с четверга, предупреждал вас, что все так и будет!» «Арчи, убирайся! Я не могу думать, когда ты стоишь рядом и причитаешь!» «Отлично! Я буду в кабинете. Позвоните, когда что-нибудь придумаете!» Я вышел, закрыл за собой дверь, запер ее и спустился вниз. В кабинете звонил телефон. Это был всего лишь Уинтерхоф. Справлялся со здоровьем моего босса.